Тем я только не был в своих прошлых воплощениях. Я был однажды англичанином Адамом Сстрэнгом. Время, в которое я жил, насколько я могу догадываться, относилось приблизительно к периоду между 1550 и 1650 годами. Как видите, это было давно. С тех пор, как Эд Моррел научил меня временной смерти, я очень жалею, что был не слишком прилежным учеником на уроках истории. Я мог бы тогда более ясно определять многое из того, что видел. Теперь же я вынужден двигаться ощупью и наугад определять века и места моих прежних существований. Странно, что в бытность мою Адамом Стрэнгом Я собрал так мало сведений о первых 30 годах его жизни Много раз, лежа в смирительной рубашке Я проживал судьбу Адама Стрэнга Но всегда он появлялся уже высоким, статным В полном рассвете своих 30 лет Я уже давно живу на этих песчаных островах и потому иногда люблю поговорить сам с собой, чтобы вспомнить родной английский. Здесь тысячи жителей, но лишь один я белый. Эти острова где-то в западной части Тихого океана. Туземцы принадлежат к великолепной породе людей, широкоплечие, высокие, с развитыми мускулами. Их язык, на котором я говорю, удивительно свободно, богатый и музыкальный, состоящий преимущественно из гласных. Они любят цветы, музыку, танцы и игры, и по-детски просты и весело в своих забавах. Хотя они же безудержно дикие в гневе и на войне. Я занимаю здесь очень высокий пост при короле Раакуки, Даже верховный жрец меня побаивается. Туземцы подобрали меня после кораблекрушения, и Ра-Акук быстро понял, чем я могу быть ему полезен. Белый великан, который вышел из моря, друг огненного бога. Он даст нам ножи стрелы, которые сильнее дерева и камня. На моих островах нет человека, который посмеет поднять на него руку или оружие. Я отдаю ему в жены свою сестру, принцессу Лей-лей. Вот так я умею ковать ножи, топоры и наконечники для стрел. А туземцы достают для этого железо затонувшего корабля, на котором я когда-то был матросом. Я здоров и силен, у меня широкие плечи, а мои усы, борода и волосы как раз того золотисто-желтого цвета, который иногда можно встретить на картинках, изображающих северных морских царей. Женщины разных раз смотрели на меня благосклонно.